В тот момент о них знали только мы двое. Надо было обязательно сообщить об этой чертовщине моим родителям, иначе неизвестно, чем бы это все закончилось. Затем девушки рассказали, какой ужас вызвали предметы, приплывшие по реке у жителей деревни Домин. Судья Денуа внимательно слушал показания свидетельниц в течение двух часов. Пакен и Го очень подробно изложили события тех тревожных дней. Затем Иподиакон завел в зал отцов Мео и Обеля, монахов, совершавших богослужение в епархии Драгуан. Их позвали сюда для того, чтобы они подтвердили либо опровергли показания девушек, поскольку, согласно существующим у Инквизиции правилам, для установления тех или иных фактов нужно было получить не менее двух независимых друг от друга и совпадающих по содержанию показаний. Монахи, предпочитая переусердствовать в религиозных вопросах, нежели недоусердствовать, помолились вслух Богородицы, прочтя молитву Авы Мария, и подчеркнули свою неуклонную приверженность апостольской римско-католической церкви. Затем они дали показания относительно рассматриваемых событий. Их показания полностью совпали с показаниями девушек. Население деревни Домин было сильно возбудоражено найденными в реке Монтию частями человеческих тел. Более того, человеческие останки продолжали появляться с жуткой периодичностью. Было обнаружено еще одно туловище, черепа, связанные руки. Каждая из этих частей удерживалась на поверхности воды при помощи привязанного к нему мочевого пузыря овцы или свиньи, или же еще каких-нибудь надутых воздухом внутренностей животных. По мере появления этих останков жители деревни извлекали их из воды. На четвертый день после того, как Гиемина Го впервые рассказала об увиденных ею человеческих останках, их появление прекратилось. Деревня Домин находилась на территории Драгуан, управляемой папским легатом. Этот приход был самым маленьким в захудалой епархии, в течение 30 лет возглавляемый епископом по имени Акен. По повелению вышеупомянутого епископа из Сабарта был вызван известный врач, господин Амилен, Этот ученый муж несколько дней изучал найденные человеческие останки, которые были положены для просушивания на деревянные колоды. Амилен держал все в тайне, вплоть до окончания своих исследований. Наутро после седьмого дня работы он сжег на костре плащ, в котором возился с человеческими останками, и пригласил прийти в помещение, где он работал, начальствующих лиц города. Епископ Акен и его приближенные, войдя, были ошеломлены увиденным. На большой деревянной подставке лежали три человеческих тела, составленные из отдельных частей. Так составляют мозаику из неровно разрезанных кусочков. Эффект был поразительный. Несмотря на то, что плоть была гнилой и все еще разбухшая от воды, можно было отчетливо распознать тела одного взрослого человека и двоих детей. Господин Амилен уточнил, что перед взором присутствующих находятся трупы мужчины и двоих детей одного возраста, девочки и мальчика, скорее всего, близнецов. Мельез осторожно поднял голову и уставился на сундук, возле которого стоял авирон Кантен. Писарь невольно подумал о том, что все эти останки, наверное, находятся сейчас упакованные и снабженные соответствующими бирками в каких-нибудь десяти шагах от него. Данное тройное убийство окончательно переполошило жителей деревни Домин. Они считали, что тут явно не обошлось без нечистой силы. До истоков реки Монтию было всего лишь несколько дней пути в западном направлении. Река брала свое начало в болотистой и абсолютно безлюдной местности. Никто не жил в верховьях этой реки, и вдоль ее русла не было никаких дорог. Из-за происшедших событий среди суеверного населения начали ходить всякие слухи и кривотолки. В церквях с пущим рвением стали проводить богослужения, а еще в срочном порядке во все концы епархии были отправлены посыльные и целые отряды, чтобы выяснить, не обнаружено ли где-нибудь что-нибудь подобное. Епископ Акен направил три группы людей для осмотра верховьев реки и близлежащей местности – Эти люди отправились туда, как следует вооружившись. К середине дня все четверо свидетелей закончили давать показания. Сидуан Мельез к этому моменту продавил уже семь подставок для письма и исписал два пера. Снаружи стали доноситься голоса монахов, читающих в голос полуденную молитву.